Крестовская застава. Нынешняя Рижская площадь еще в XVI веке стала неофициальной, но общепризнанной границей или точнее говоря, околицей Москвы. Сначала при Иване Грозном слева от Троицкой дороги, возле села Напрудного, были поселены царские ямщики, несколько десятков дворов. В конце XVI века указом Бориса Годунова туда же за Троицкие ворота землёв города На новую границу разросшейся за столетие Москвы перевели Ямскую слободу, находившуюся с начала этого века возле Сретенского монастыря. Под нее определили землю по правую сторону дороги. Ямщики, вновь поселённые слободы, были обязаны обслуживать Ямской ганьбой дорогу от Москвы до Переиславля. Обычно такие слободы получали название по конечному пункту своего участка, и эта слобода стала называться Переиславской слободой. Улицы Огороды, Поля и Выгоны Переславской слободы протянулись по правую сторону Троицкой дороги от Земляного города до нынешней Рижской площади, на которой тогда находились Великкняжеские пруды и протекала речка Напрудная, приток Неглинный. В дальнем конце слободы в 16 веке поставили слободскую деревянную церковь Иоанна Предтечи с пределом Святого Николая. Возникшая сто лет спустя мещанская слобода также протянула свои улицы до уровня той же границы окольц. Но торговая, ремесленная мещанская слобода эльнула к земляному валу, а Ямская Переиславская стремилась из города на тракт, к околице и недаром поставила там свою церковь, которая всегда бывала в слободе центром слободской жизни. Москву с давних времен окружали мытные дворы и мытные избы, таможенные заставы на дорогах, по которым доставлялись в Москву различные товары. На этих заставах особые стражи мытники, взимала мыто, въездную пошлину с товаров. В давние времена мытный двор находился совсем близко от города, а городом тогда считался Кремль на реке Неглинной у нынешних Воскресенских ворот. Со временем и с ростом города Таможная граница отодвигалась все дальше и дальше, и к началу XVIII века отодвинулась за земляной город, наконец, расположенных за ним слобод. По указу Петра I в 1722 году на кольцах загородных слобод была поставлена таможенная стража, а между дорогами, чтобы гружённые вазы не могли объехать досмотрщиков вкопали надолбы. Таким образом, в Москве появилось новое кольцо заградительных сооружений, но не военная, не оборонительная, а возведённая по экономическим соображениям. В 1731 году 17 крупнейших московских купцов взяли на откуп продажу вина в Москве и организовали питейную компанию. Дело было миллионное. Чтобы не допустить контрабандного провоза водки в город и продажи ее по цене более низкой, чем продавали компанейщики, Они потребовали от камер-коллегии, ведавшей казенными сборами, в том числе и откупами, укрепить таможенную охрану вокруг Москвы. Компанищики просили для лучшего смотрения по заставами и в пошлинном сборе пополнения дать из отставленных армейских солдат число потребное, заблаговременно повелено было нынешним летним временем до 1732 года построить вокруг Москвы по прежнему надобы. К тому времени надолбы, установленные при Петре, по всей видимости, были полностью разобраны, так как в последовавшем указе камер-коллегии сделник кругом Москвы надолбов для предосторожности от ввоза неявленных товаров разрешалось компанейщикам ставить надолбы по их рассмотрению и не в прежних местах. Компанейские заставы следили лишь за недопущением в город неявленной водки. В 1742 году Камер-коллегия постановила расширить функции таможенных застав и производить на них сбор пошлин со всех привозимых в город товаров, то есть из частного предприятия московская таможенная граница становилась казённым учреждением. По распоряжению Камер-коллегии порутчик Вырубов и навигатор, по всей видимости, выпускник навигацкой школы Бологовский произвели ревизию сооружений таможенного кольца вокруг Москвы, причем было обнаружено: надолб стоячих 3421 звено, повалившихся 848, растасканных 1478. На починку и возобновление надолб, по их подсчетам, требовалось 3608 руб. 20 копеек. Однако вывод, к которому склоняли камер-коллегию ревизоры, предлагал более кардинальное, чем починка, решение. Ввиду того, что починка не гарантирует, что скоро часть звеньев вновь не будет растащена, и вновь не придется тратить деньги на починку, они предлагали вместо надолб вырыть земляной ров, сохранившиеся же надолбы продать. камер Камерколлегия согласилась с этим предложением. Новые таможенные сооружения Москвы строились по учиненному навигаторам Бологовским план. Они состояли из рва, вала, застав и на некоторых участках, например, в Сокольниках, из новых более основательных надолб дубового леса. При своем создании пятое московское кольцо получило название Камер-Колежский вал. Это название сохранилось и поныне как общее название улиц, расположенных на месте прежнего вала. Протяженность камер колесского вала составила 37 километров. Его заставы были устроены сначала на 16, позже на 18 дорогах. Свои названия заставы получили по дороге, на которой стояли, или по названию прилегающей местности. Заставу на Троицкой дороге на первоначальном плане пометили как Троицкую. Но так ее никто не называл, она сразу же получила в народе наименование Крестовской, поскольку находилась в местности уже сто лет известной в Москве под названием У Креста. С устройством заставы старое название вида изменилось, и вместо У Креста стали говорить У Крестовской заставы. Появились также названия Предкрестовье, местность перед заставой со стороны города, и Закрестовье, местность за заставой. Через некоторое время название Крестовской заставы закрепилось и в официальных документах. Въезды в заставы были оформлены единообразно: двумя столбами-обелисками, караульными помещениями, кардегардиями чуть поодаль от них стояли амбары и избы сторожей. Вид некоторых застав сохранился на рисунках XVIII-XIX веков. У заставы дежурили таможники, Отставные солдаты или как их называли в начале XIX века, инвалиды. Причем это слово тогда имело иное значение, чем сейчас, и вовсе не обозначало больного или калеку, а просто военного неслужащего на действительной службе, отставного. По валу ходили часовые. В 1754 году в России отменили все внутренние таможенные границы. У московских застав осталась одна единственная функция: на них у государственных служащих проверяли подорожные письменные свидетельства, дающие право на получение почтовых лошадей, и записывали в книгу имена частных лиц, въезжавших в город и выезжавших из него по собственной надобности. Подобные книги велись приблизительно до 1830-х годов. Кардогардייה и столбы у застав сохранялись до конца XIX века. А некоторые и позже у Тверской заставы они были снесены уже в советское время. Современный читатель может представить себе вид московской заставы к Кэнеркольского вала в 1860-е годы по картине Перова Последний кабак у заставы. Замечательный литографский лист 1839 года Вид крестьянской заставы неизвестного художника. Позволяет рассмотреть в подробностях и въездные столбы, увенчанные орлами, и караульные будки, и шлагбаум, и кардегардии, и поднимающего шлагбаум отставного солдата-инвалида, на медлительность которого посетовал Пушкин. Иль мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид. Застава изображена со стороны города, за ней открываются Зарестовские поля и выгоны, Справа видны колокольня и купол церкви же Троицы на Пятницком кладбище. К началу XIX века ров заплыл, вал обвалился, превратился в широкую, но разбитую дорогу. В 1805 году тогдашний московский генерал-губернатор Биклишов намеревался преобразовать камер-калижский вал вместо общественного гуляния, наподобие пользовавшихся большой любовью москвичей Тверского бульвара и Пресненских прудов о чём подал рапорт Александру Первому, на что получил одобрение императора и специальный указ об обращении в Москве одной части камер-калижского вала в публичное гуляние. «Находя основательными предположения ваши о исправлении камер-калижского вала, говорилось в императорском указе, адресованном московскому генерал-губернатору: "Я признаю полезным, чтобы одна часть его по дистанции от Москвы-реки близ Пресненской заставы до таковой же Троицкой Была обращена в публичное гулянье, и на сей конец была бы расширена и устроена сообразно планам от вас представленным. Остальная всего вала часть починку и поврежденных мест была бы приведена в первобытное его состояние. Будь осуществлен проект Беклишева, окрестности Крестовской заставы могли бы стать самым привлекательным и здоровым районом города. Интенсивно начинавшаяся его застройка внутри и за пределами вала Оказалось бы со всех сторон окружена зеленью: слева останкинскими рощами, справа сокольническими. К сожалению, Беклищев в 1806 году вышел в отставку, а при наступивших вскоре грозных временах для Москвы было уж совсем не до обращения камер-калижского вала в публичные гулянья. План восстановления Москвы после пожара 1812 года предполагал на всех заставах камер-калижского вала устройство правильных площадей, что и было осуществлено. Впрочем, сады при обывательских домах вокруг площадей по валу, ставшему кольцом проезжих улиц, придавали этим районам почти деревенский вид, пожалуй, до конца XIX века. Валерий Брюс в одном из ранних своих стихотворений, в котором отражены впечатления в первую очередь от переулков возле Крестовской заставы, писал: Я люблю у застав в переулке Москвы: разноцветные, узкие, длинные, по углам у заборов обрывки травы, тротуары и в полдень пустынные. Это тихая жизнь, это жизнь слободы, это тишь в долетающем грохоте, так свободно на сердце свивает следы городской утомительной похоти. В рассмеявшиеся паре у ближних ворот открывается сердцу идиллие и от скучного хора всемирных забот я к стихам уношусь без усилия. правда во времена Брюсова крестовская застава уже теряла свой идиллический облик но все же тогда и она и окрестные переулки давали больше пищи для поэтического воображения чем в настоящее время хотя кое-какие следы сохраняющие память о слободе и о слободской жизни остались здесь и поныне за последним домом первой мещанской с правой стороны видна яркая красно белая сияющая золотыми крестами церковь знамени в переславской ямской слободе которую также иногда называют по пределу церковью иоанна Предтечи у креста это слободской храм в старинной ямской переславской Слободы. построен он в 1712 году на месте деревянной церкви XVI века иоанна претеч При постройке нового храма главный престол был освящён в честь иконы Божьей Матери Знамени, а престол в честь Иоанна Предтечи стал пределом, таким же, как и предел в честь Николая Чудотворца. Храм подновлялся в 18 и 19 веках, но при этом сохранил свой старинный облик. В советское время церковь не закрывалась, в ней продолжалась служба. На ее колокольне сохранились колокола Когда бывала возможность, храм принимал к себе святыни из закрываемых и разрушаемых окрестных церквей. В нем хранится крест в память встречи мощей святителя Филиппа, из уничтоженной часовни, крест распятия из разрушенного Страстного монастыря, икона святого мученика Трифона с частицами его мощей из разоренной Трифоновской церкви, икона мучеников Адриана и Наталии из снесенной церкви 17 века во имя этих святых находившиеся на Первой Мещанской улице и другие. Храм Знамения Богородицы, да еще названия Большой, Средней и Малой Переславских улицы, Переяславского переулка, живая память существовавшая здесь четыре с лишним века Ямской Переяславской слободы. Память о ямщиках жива в народе и многочисленными старинными песнями и романсами, которые с самозабвением поют наши современники и артисты с эстрады, И не артисты за праздничным застольем, когда душа просит песни. Поют про тройку, которая мчится вдоль по дороге столбовой, и про того ямщика, который скачет к любушке своей, и про того, который замерзал в степи глухой. Ямщики в средневековой Руси занимали особое положение. Они были как бы отдельным сословием, и как и стрельцы, находились на государевой службе однако имели больше воли. Имщики жили обычно зажиточнее, чем другие слобожане. Дорога с ее неизбежными приключениями и происшествиями приучала их к самостоятельности и решительности. Постоянное общение с седоками, среди которых встречался всякий люд, развивали смекалку и наблюдательность, а кроме того, ямщику требовалась немалая сила и смелость. Поэтому образ ямщика в фольклоре романтичен и привлекателен. Недаром одна из известнейших песен конца 17 века начиналась с таким обращением: "Ах ты, душечка, молодой ямщик!». Ямская слобода жила крепкой общиной со своей моралью, со сложившимися понятиями и традициями, передававшимися из поколения в поколение, сохраняя в быту старинный слободской ямской обычай. Тем более, что профессия ямщика, как правило, бывало наследственный. Преславская Ямская слобода была одной из самых больших в Москве. Боготёрёв, по происхождению московский мещанин из Ямской слободы и потому хорошо знавший слободскую жизнь и нравы, в очерке Крестовская застава описывает этот район, каким ему довелось видеть его в молодости в 1860-е годы. Крестовская застава одна из бойких, веселых застав, Движение здесь прекращалось поздним вечером, а со вторых петухов уже все поднималось. Скрипели ворота, вазы, колодцы, гремели бубенцы, колокольцы, визжали двери трактиров и кабаков, поднимался людской говор. По тротуарам шли усталые дальние богомольцы, и жизнь закипала вновь до позднего вечера. Улица всегда была переполнена, и это всякий день, особенно летом. Коренное население у Заставы, как я уже сказал, ямщики. Жизнь их в то время, о котором я говорю, много напоминала жизнь старой Руси. Такой жизнью жили и все ямские слободы. Вставали все рано. Мужчины шли пить чай в трактир, а женщины пили дома. После чая затапливали печи, и дым валил по всей улице, а зимой стоял столбом в морозном воздухе. Обедали тоже рано, в 12 часов, потом все засыпало, а часа в два снова начиналась жизнь. Ужинали часов в 8, но ложились летом около 11, а зимой сейчас же после ужина. Ходили по субботам в баню и несли оттуда веники. Бывало, целый день в субботу идет народ и все с вениками в руках. В праздники шли к кобедни, маменьки в косыночках на головах и шалях на плечах а дочки в шляпках, проникших тогда и в эту среду. Мужчины, прифрантившись в поддёвки и длиннополые сюртуки, в сапогах бураками, то есть с твердыми негнущимися глинищами, примечание автора. Намазав волосы деревянным или коровьим маслом, тоже направлялись в храм. То есть в Слободской храм в знамени Богородицы, примечание автора. По праздникам обязательно пекли пироги. А театре не имели никакого понятия, считая его вслух бесовским наваждением, а втайне желая посмотреть. Впрочем, на Святой неделе, Рождестве и Масленице на гулянье под Новинским разрешалось правилами побывать в комедии и в цирке, ведь это не в самом делешный театр и настоящего бесовского тут самый пустяк. Зато зимой на святках дым коромыслом. Хорошие лошади, наборные сбруя, ленты в гривах и хвостах, сани ковровые большие, соберут лихую тройку, пригласят барышень соседок, да и махнут в гость к родным или знакомым, тоже ямщикам, куда-нибудь на край света, в Рогожскую или на Зацепу, а не то в Драгомилово или в Тверскую ямскую. Летом мужчинам было не до гуляний. За исключением Семика до первого мая, им и в голову не приходило прогуляться куда-нибудь. Не до этого было. По праздникам женщины в сопровождении кого-нибудь из мужчин больше хаживали, чем ездили, так как лошади были заняты гоньбой в Марину-Рощу или в Сокольники, а чаще всего на Петтинское кладбище, когда старшие поплачет и помянут родственников. По вечерам по обыкновению выходили с подсолнушками к воротам или сидели под окнами И глядели на улицу. Постоялые дворы были большие. Вазы стояли посреди двора под открытым небом, а большую частью на улице. Колодцы тоже были большей частью на улице. Изба, то есть горница, где народ обедал, ужинал и спал, находилась в первом этаже. Дома были двухэтажные. Вверху жили сами хозяева и имели комнаты для приезжающих знакомых и нагородных купцов. Изба была просторная, с нарами в два этажа по стенам, печь огромная, и все это, конечно, порядочно грязновато. В переднем углу под образами стоял большой стол, за которым свободно могло сесть 20 человек. К часам утра кушне уже бывало готово. Это для отъезжающих так рано готовили. Победуют и трумцев в путь. А еле-то как Сначала подадут солонину с хреном и квасом, потом щи или похлёбку с говядиной, а там жареный картофель с чем-нибудь, гречневую кашу с маслом, потом пшенную кашу с медом, чем тогда и заканчивался обед. Бойкая и прибыльная пассажирская ямская гоньба и гужевой извоз на Ярославском шоссе держались до 1860-х годов до постройки Московской ярославской железной дороги. Да и тогда некоторое время ямщики успешно соперничали с машиной Бесовским соблазном. Тогда всю ямскую гоньбу до Ярославля держал дед художника Коровина, потомственный ямщик, ставший предпринимателем. Он имел тысячные доходы, ставившие его на один уровень с такими известными промышленниками, как Мамонтов, Чижов, Кокарев, которые, кстати сказать, были его большими друзьями. Коровин крепко верил в свое дело и не хотел замечать новых требований времени. В своем упорстве он вскоре разорился, лишился капитала, продал дом и потом уже не поднялся. Но с прежними более удачливыми друзьями продолжал водить дружбу. Эти знакомства оставил и внуку. Однажды Коровин ехал по железной дороге в Абрамцево с Саввой Ивановичем Мамонтовым. И когда они выехали за Москву, вспоминал потом Коровин, Мамонтов, показывая за окно, сказал ему: "Видите шоссе? Оно на Троице Сергия. Это место памятно мне. Давно, когда еще был мальчишкой, я пришел сюда с отцом. Тут мы с ним сидели у шоссе и считали идущих к троице Сергию богомольцев и подводы идущие с товарами. Каждый день отец заставлял меня приходить сюда по утрам, считать, сколько пройдет и проедет по дороге. Отец хотел узнать, стоит ли строить железную дорогу. Ведь это мой отец виноват, это он разорил невольно вашего деда, Михаил Емельяновича. Вам принадлежала дорога до Ярославля и право по тракту гонять ямщину, как прежде говорили. Я хорошо помню вашего деда Несмотря на удаленность от центра, Крестовская застава в конце XIX начале XX века имела облик оживленного городского рабочего района, а не глухой и сонной окраин. В 1890 году до Крестовской заставы провели линию конки, в 1914 пошел трамвай. В 1892 году на месте бывшей Крестовской заставы встали могучие 40 сорокаметровые водонапорные башни Мытищинского водопровода, построенные по проекту архитектора Геппеннера. Инженерные расчеты башен делал инженер Шухов. Нижние пять этажей в них занимали различные служебные помещения, верхний этаж каждой башни был резервуаром, вмещавшим тысяч ведер. Из резервуаров крестовских башен вода шла в центр города самотеком. С 1896 по 1914 год в одной из башен помещался созданный по инициативе городской думы музей московского городского хозяйства, предшественник нынешнего музея истории Москвы, затем приведенный в другое помещение. Архитектор чутко уловил символическое значение этого места и воплотил его в своем проекте. Его две башни, общим силуэтом напоминавшие старинные крепостные башни, какими были и кремлевские до XVII века, до того, как на них установили шатровые завершения, создают образ заставы въезда в город. А строгая красно-кирпичная кладка, рассвеченная имитирующей белокаменную резьбу, белой покраской наличников межэтажных поясов и верхнего аркатурного яруса, заставляла вспомнить русскую архитектуру XVII века. В 1897 году началось строительство железнодорожной линии в Прибалтику, к незамерзающему латвийскому порту Вентспилс. Это название в тогдашней русской транскрипции звучало как Виндава. Поэтому московский пассажирский вокзал этой линии, построенный в 1899 году у Крестовской заставы в западной части площади, стал называться Виндавский. Этот вокзал, построенный по проекту архитектора Дитриха, очень понравился москвичам. В газетах появились хорошие отзывы. Здание Вендавского вокзала в отделке фасадов, которого были использованы элементы традиционного русского стиля дворцов XVII века, очень красив и наряден. Он составил с Крестовскими башнями интересный и гармоничный ансамбль. Реконструкция вокзала в 1994 году Вызвало у москвичей большую тревогу, поскольку реконструированный в кавычках до этого Курский вокзал, также замечательное архитектурное произведение, был превращен в унылую стекляшку. К счастью, Виндавский, с 1930 года Балтийский, затем Ржевский, сорок шестого года Рижский вокзал сохранил свой облик, и мы сейчас можем любоваться его первозданной красотой. В начале 20 века В восточной части площади возник рынок. До 1940-х годов его назвали Крестовским, затем он стал Рижским. В конце 80-х, начале 90-х годов ему выпала роль стать первенцем нашей рыночно-криминальной экономики. Именно он познакомил москвичей с новыми для них понятиями: рэкет и ракетир. В 91 году корреспондент одной из московских газет писал: Рижский рынок включает в себя огромные околорыночные территории, где, как говорят, можно купить все, от гвоздя до самолёта. Тогда его называли и оплотом московской рыночной экономики и сборищем хапуг, мошенников, торговцев и спекулянтов всех рангов, раковой опухолью района. Это слова районного руководителя Нию Хитровкой. В 91 году палатки и благанчики Рижского рынка были снесены милицией. После реконструкции Рижской барахолки над зданием рынка была установлена надпись с его названием "Лучших прежних времен. Крестовский рынок. В первое десятилетие 20 века сложилась принципиальная планировка Крестовской площади. Организующую роль уместность и красоту Крестовских башен прекрасно понимал и чувствовал крупнейший советский архитектор Бархин. Разрабатывая по генплану тридцать года реконструкцию района, прилегающего к ним, он делал башни его композиционным центром и в то же время эффектным завершением проспекта, идущего из центра. Но в конце тридцатых годов в связи с реконструкцией водопровода миновала надобность вмешавших движению башнях, пишет историк Москвы Сытин, кстати сказать, первый заведующий городского музея, помещавшегося в башне Псы монии были в 39 году снесены. С их сносом город лишился архитектурно организованной красивой площади. В 1851 году сразу за Крестовской заставой, отрезая от неё Закрестове, прошла линия железной дороги Москва-Петербург. Сначала, когда движение было небольшим, через пути был устроен переезд, позднее проложен путепровод. В 1937 году был построен ныне существующий. По проекту этот путепровод должны были украшать фонтаны, как воспоминания о Мытищинском водопроводе, но со сносом водонапорных башен этот элемент украшения стал неуместен. В 1947 году площадь Крестовской заставы переименована в Рижскую что, казалось бы, должно было окончательно стереть память о том, что здесь в течение трех веков был въезд в город, была застава. Но и теперь, когда въезжаешь на Крестовский путепровод, совершенно определенно испытываешь ощущение, что минуешь какую-то границу, что впереди, в закрестовье, город совсем другой, чем оставшийся за спиной, предкрестовье.